Глава 3: Отпустить, чтобы помнить. В зоне снова шел дождь, нагоняя тоску и уныние. Однако большинство жителей зоны даже не замечали его, продолжая заниматься своими важными, осущными делами. Новые бойцы рождались под этим дождем, впервые проникая в зону, и под ним же гибли, пройдя свой короткий жизненный путь, гордым и абсурдным званием «Сталкер». Чаще всего последнее, что они видели перед смертью, были тяжелые свинцовые тучи, застилающие небо и безостановочно поливающие мелким холодным дождем их остывающие тела. Дождь был вездесущ, казалось, он охватывал всю 40 территорию зоны, проникая во все ее уголки, невольно становясь свидетелем всего, что в ней происходит. Он смывает чужую кровь с рук убийцы и слезы отчаяния с лица очередной жертвы, он остужает воспаленный разум очередного героя и прибивает к земле пыль вместе с развеянным в ней прахом безымянного неудачника. Чаще всего дождь выступает в роли безмолвного свидетеля смерти, хотя порой ему счастливится видеть радостные моменты. Радость для сталкера. Что это? И было ли когда-нибудь нечто подобное? Свет знает лишь он, вездесущий наместник Зоны, дождь. Сегодня он лил без остановки, падая мелкими упругими каплями с неба, безжалостно поливая протрогших путников, не успевших накрыть укрытия, размывая тропы, смывая расставленные кем-то вешки и обрекая кого-то на смерть. Он как будто хотел покарать всех жителей Зоны. За что? Возможно, за то, что человек в очередной раз возомнил себя богом и сунулся туда, куда не следовало. Кто так решил? У кого есть право судить? Спросите у дождя. И он вам обязательно ответит, про пробрабанив по подоконнику или крыши дома. Человек, плотно закутанный в плащ, медленно шел по только одному ему ведомой тропинке, осторожно ступая в грязь. Его ноги то и дело скользили, но ему удавалось держать равновесие, и человек упрямо шел вперед, не разбирая дороги и не поднимая головы. Было видно, что он весь промок, но он не останавливался и не оглядывался по сторонам в поисках укрытия. Он знал, куда идет. За спиной у неведомого путника остались небольшие кучи радиоактивного мусора, а впереди, на фоне непроглядной темноты, виднелось несколько голых искореженных стволов деревьев. Он шел по западной окраине армейских складов, и, узнающего эту местность сталкера, не возникло бы сомнения, что человек идет в заброшенную деревню, облюбованную кровососами. Ужасная погода, почти нулевая видимость и отсутствие хорошего оружия, за исключением старенького складного АКМ-74-2, перекинутого через плечо, сначала то, что этот поход можно было смело называть чистым самоубийством. Так бы, наверное, и было бы, если бы незнакомец в плаще резко не свернул, взяв вправо ориентируясь на какие-то старые одинокие развалины, стоящие посреди пустынной местности. Правда, прошел человек совсем немного. Стоило ему только приблизиться еще на пару метров к постройке, как на их крыше загорелся фонарь, выхватывая его сутулую фигуру из темноты, а сзади кто-то осторожно, но чувствительно ткнул в спину тулом автомата. В бинокль я отлично видел как приближающегося к нам незнакомца, так и форта, осторожно поднявшегося из травы прямо за спиной гостя и прицелившегося ему в спину. Стоящий на крыше и промокший до нитки танк Тут же включил заранее приготовленный мощный фонарь, сначала освещая незнакомца, а потом и ближайшие окрестности в поиске его сообщников. К счастью, на этот раз сюрпризов не предвиделось. Я отошел от окна и спустился на первый этаж по прогнившей деревянной лестнице, которую нам удалось найти во дворе развалин еще днем. Ожидание Хантера на очередном оговоренном месте встречи было томительным и, как мне показалось, бесконечно долгим. Но я надеялся взять реванш, и эта мысль грела меня изнутри. Но каково же было мое удивление, когда, стоя в дверях и внимательно рассматривая приближающуюся фигуру, следовавшую под конвоем форта, я понял, что Хантер вновь обыграл меня. Тем временем напарник завел пленника в развалины и предложил ему с удобством расположиться в единственной комнате, где была более-менее сносная крыша и куда не попадал дождь. Садиться на любезно расстеленные на полу тряпки наш гость отказался, лишь брезгливо коснувшись их носком сапога. Я уже хотел было поторопить его, когда он осторожно снял мокрый плащ, беспощадно сминая и бросая на пол. Мы так и застыли, сидя на полу, даже не пытаясь скрыть удивление. Черт возьми, такого я от Хантера не ожидал. Незнакомец, будто не замечая нашего недоумения, поправил распущенные длинные черные волосы, как ни в чем не бывало, посмотрел на нас. Точнее, посмотрела. Перед нами стояла высокая стройная девушка, и даже через грубую военную форму были видны ее, уж простите за тавтологию, формы. В меня как будто электро разрядилось, язык перестал слушаться, мне удалось выдавить из себя лишь какие-то нечленораздельные звуки, после чего я посчитал лучшим умолкнуть. В голове было совершенно пусто, ни одной умной мысли, и лишь глаза невольно продолжали пожирать стройную фигуру молодой девушки. Если у нее и была мысль произвести на нас неизгладимое впечатление, то, честное слово, ей это удалось. Я никогда бы не подумал, что со мной такое возможно. Прекрасно понимал, что веду себя как глупый школьник, но ничего не мог с собой поделать. Я ждал от Хантера какой-нибудь подлянки, предательства, удара в спину, да чего угодно, но только не этого. «Что-то не так? Какие-то проблемы?» Девушка прищурила глаза и теперь смотрела на нас испытывающим взглядом, явно наслаждаясь произведенным эффектом. Честное слово, ее голос оказался не менее впечатляющим, чем внешность. «Мне кажется, или я сейчас начинаю потихоньку сходить с ума Черт возьми, если зона действительно хочет нас уничтожить, то она идет не по тому пути, создавая целые армии монстров. Женская красота погубит мир. Трижды был прав тот человек, который когда-то произнес эти слова. Девушка в зоне – это, конечно, была не новость. Представительниц женского пола можно было частенько встретить в определенных заведениях зоны, но честное слово, Встречаться с этими, с позволения сказать, представительницами не особо хотелось. Конечно, редкие золотые песчинки исключения попадались, но уже среди нашего брата-сталкера. И вот это как раз и были те самые девушки, которые всегда в радость любой компании, потому что сидеть с ними за одним столом было просто по-человечески приятно. Мужики-сталкеры ведь тоже были людьми. И женского тепла и ласки нам не хватало вдвойне. И всем нам так порой хотелось проснуться утром не в обнимку с оставшим родным автоматом, а с любимой и желанной девушкой. Наша новая знакомая, судя по всему, была из сталкерских рядов. И ее умение стойко держаться, не замечая наши жадные взгляды, только укрепляло сложившееся мнение. Думаю, не каждый возьмется утверждать, что военная форма женщине к лицу, тем более, когда это брунекостюм, дополнительно усиленный вшитыми кевларовыми пластинами. Но этой девушке он не то чтобы уж прямо шел, но та легкость и гибкость, с какой она передвигалась, заставляла проникнуться уважением. «Ребята, я тут не намерен просто стоять и ждать вашего командира. Может он пошевелится?» Девушка позволила себе мимолетную улыбку. «Меня зовут Форд, а шефа ждать, я думаю, не обязательно», произнес мой друг, вскакивая и приближаясь к девушке. Он деликатно взял ее ладонь и наклонился, прикасаясь к ней губами. «Скажите, вам кто-нибудь говорил, что вы прекрасны? А ваши глаза?» С этими словами Форд положил свою руку на ее талию. Эффект оказался неожиданным и побил все мои ожидания. Девушка сначала, осторожно взяв его ладонь в свою, убрала руку сталии, а потом, неожиданно обхватив запястье, заломила ему ее за спину. Либо Форту было действительно больно, либо он просто не ожидал от этой хрупкой на вид девушки подобной прыти, но сдержать крика не смог. А юная леди и не думала останавливаться. Присев, она провела изящную и молниеносную подсечку, сбив этого бугая ног. Блестяще! В заключении она поставила ему ногу на грудь и, чуть-чуть склонившись, прошептала ангельским голоском. «Вот так всегда. Не успеешь познакомиться с серьезным на вид мужиком, думая, что он настоящий кобель, а через секунду он уже валяется у твоих ног, пуская сопли, как обычная сука. Помочь подняться?» Борт ничего не ответил, наверное, все еще находясь под впечатлением от произошедшего. Девушка отошла в сторону и встала у стены. Прислонившись к ней спиной, она всем своим видом показывала полное безразличие к происходящему. Внимательно следя боковым зрением за этой роковой девушкой, я помог подняться другу, похлопал его по груди, указывая на грязный отпечатавшийся след от подошвы сапога и направился к гостей. «Командир группы, пророк, к вашим услугам!» – произнес я, стараясь не обращать внимания на презрительный взгляд собеседницы. Кажется, девушка мне не поверила, она скользнула по мне отсутствующим взглядом и, усмехнувшись, продолжила смотреть куда-то в сторону. Я никак на это не отреагировал, продолжая все так же молча стоять перед ней. Тогда она, поняв, что что-то не так, внимательно посмотрела мне в глаза. Затянувшаяся пауза длилась около минуты. «А я представляла вас себе несколько иначе», – наконец произнесла девушка, улыбнувшись. «То же самое я могу сказать и про вас. Вы плохо похожи на Хантера. Кто вы? А главное, где он сам?» «Друзья зовут меня Гретхин. Приятно познакомиться. Пророк. Я кивнул в знак приветствия и обменялся с нашей новой знакомой рукопожатием, которое оказалась на редкость сильным. «Так что случилось с Хантером?» «Люблю серьезных и деловых людей», — Гретхин посмотрела мне за спину, окидывая взглядом форта. «Ведь она изменилась. Безусловно, сейчас передо мной стояла совсем не та девушка, что выворачивала руки моему другу и презрительно смотрела на нас до нашего знакомства. Сейчас она улыбалась, немного когетничала и чувствовала себя не в своей тарелке. Она не ожидала, что среди нас окажется командир квада, поэтому она сейчас и пыталась всеми силами загладить свою вину. Именно это мне в ней и не понравилось. Но как бы сильно я не уверял себя в ее двуличности, мне никак не удавалось взять себя в руки. Ее умные серые глаза внимательно следили за мной, и я видел в них отражение того другого, давно позабытого мира, навсегда исчезнувшего по другую сторону кордона. Мне было откровенно плевать на неловкую паузу, и на тактическое покашливание Форта за моей спиной. Все вдруг стало неважно. Впервые за долгие-долгие годы. Я просто стояла и смотрел в ее лицо, в эти прекрасные глаза и застывшую милую улыбку. Удивительно, но даже в зоне Гретхен пользовалась косметикой. Пусть незначительно, самую малость, но она настолько элегантно подчеркивала свою природную красоту, что стократно усиливало мое влечение к ней. Стоя сейчас посреди пустой комнаты и не в силах пошевелиться, я отчаянно пытался найти оправдание своему поведению. И, наконец, понял. Нет, это не была любовь с первого взгляда, как закричал бы на моем месте какой-нибудь законченный романтик. Просто потому, что я не привык бросаться такими громкими словами, зная им цену. Неожиданно появившись, Гретхена разбудила во мне какие-то давно позабытые чувства, от которых на душе становилось одновременно томительно и легко. Словно я вспомнил что-то, что давно пытался забыть. Она была прекрасна. От нее веяло настоящей жизнью, той самой чужеродной для зоны жизнью, которая была навсегда утрачена здесь, в этом аду, в котором не жили, а выживали. Мне казалось что если я сейчас дотронусь до неё, то перенесусь туда, в тот мир, который я навсегда похоронил для себя под обломками своего прошлого. «Эй, у вас там все нормально!» – послышался с лестницы голос танка. «Я сейчас, на секундочку!» – произнесла Гретхен и, воспользовавшись заминкой, отошла в сторону, сняв со спины маленький плоский рюкзачок, на ходу что-то доставая из него. «Да, все нормально, танк. Бди там и не отвлекай нас!» Форд, усмехаясь, подошел ко мне и похлопал по плечу. «Надо же! А ты, парень, ходок! Никогда бы не подумал! Чего же ты ждал? Взял бы да поцеловал ее! Она ведь буквально горела от предвкушения!» «Иди ты недалеко!» — шепотом произнес я, глядя на ухмыляющегося друга. — Ладно, успокойся. — Ну, все-таки, скажешь, она тебя не зацепила? — Не поверю. — Но ты учти, если она за мою маленькую шалость меня так накаутировала, то за невинный поцелуй в щечку может и челюсть сломать. — Пошел к черту, — беззлобно произнес я, отстраняя друга со своего пути и приближаясь к замерзшей в ожидании Гретхен. — Так что там с Хантером? — Все очень плохо. — холодным голосом произнесла девушка, вмиг изменившись, вернув себе прежний серьезный и невозмутимый вид. «У меня к вам видеопослание. От него, естественно. Прошу». И протянула мне ПДА. Я осторожно принял его из рук девушки и снял с паузы уже запущенный видеофайл. Порт, стоявший рядом со мной, увидев первые кадры, присвистнул. На экране красовался Хантер, выхваченный из темноты лучом тусклого света. Вот только видок у него был еще тот. Мертвенно-бледный, он при каждом вдохе вздрагивал всем телом, словно ему было очень больно дышать. От прежней надменности не осталось и следа, зато улыбка была на месте. Правда, сейчас она была какой-то вымученной и больше походила на звериный оскал. В его глазах с большими расширенными зрачками был заметен нездоровый блеск злобы и ненависти. Антр лежал на голом бетонном полу зажав дрожащими руками правый бок. Но, несмотря на все усилия, было видно, как кровь бежит сквозь сжатые пальцы, скапливаясь на полу в пока еще небольшую лужу. Мужчина облизнул пересохшие, обескровленные губы и, кривясь от боли, почти по слогам произнес. «Пророк! Ублюдок! Я достану тебя! С того света достану! Будь ты проклят!» Невидимый оператор вдруг опустил камеру, но за кадром был все еще слышен крик и стоны Хантера. Я смог даже разобрать очередную порцию проклятий в свой адрес. Потом все вдруг стихло. Уже через секунду на экране вдруг появилась бледная, заплаканная Гретхин. «Пророк, если ты смотришь это видео, то ты, наверное, уже понял, что Хантер мертв». Девушка тяжело вздохнула. Было видно, что эти слова дались ей с трудом. «И еще. Ты должен знать, что я сейчас стою за твоей спиной и...» Экран потух, и я почувствовал, как в мой затылок ткнулся холодящий кожу ствол автомата. Раздался знакомый звук передергиваемого затвора. «И готова вышибить твои грёбаные мозги!» – закончила Гретхин. Порт реагировал мгновенно. Поняв, что происходит, медленно поднял руки, сделав маленький, почти незаметный шаг вперед. Ему необходимо было немного пространства для действия. Совсем чуть-чуть. Еще раз сделаешь нечто подобное и будешь собирать мозги своего друга с пола. Пресекла гостя любые телодвижения. А теперь, Форд, медленно и осторожно сними свой автомат и кинь его на пол. Желательно, как можно дальше от себя. Одной рукой. Другую, будь добр, держи высоко поднятой. Выполняй! Напарник, правильно рассудив, что со взвинченной вооруженной девушкой лучше не спорить, в точности выполнил все приказания. Но при этом решил рискнуть и отбросил автомат не так далеко, как мог бы. «Мало каши ел, красавчик!» «Ну да ладно, это мы потом исправим. А теперь, пожалуйста, освободи от тяжкого груза своего друга». Мой автомат присоединился к своему скучающему на полу собрату. «Ну что, ребят?» «А теперь потанцуем?» «Повернитесь! Хочу видеть ваши испуганные личики!» руки поднимите, ублюдки! Выше!» «Другое дело, мальчики!» «Вот, ты, кажется, первым лез целоваться!» «Так вот, мой железный друг...» Девушка кивнула на автомат. «Не против! Хочешь попробовать?» «Чего ты хочешь?» Я внимательно посмотрел Гретхен в глаза, но увидел лишь ненависть и слепую ярость. Если бы хотела просто убить нас, ты бы это уже сделала. Но зачем ты ломаешь комедию? Осталось понять, зачем? Ну надо же! А он говорил, что ты умный ублюдок. Слышишь? Говорил, захлебываясь в луже собственной крови. Он умирал. Каждый вдох и выдох причинял ему адские мучения. А я стояла рядом и не знала, как ему помочь. Ты любила Хантера. Заткнись! Не смей произносить его имя! Остынь, девочка! Не ори на меня, ублюдок! «А ты опусти пушку, психопатка! Заткнись! Заткнись! Заткнись!» Девушка сорвалась на крик. Слёзы ручьем бежали по ее щекам, но она этого не замечала, продолжая выкрикивать угрозы и оскорбления в мой адрес. А я просто стоял и равнодушно смотрел на нее. Это длилось каких-то пару минут, после чего Гретхен все же взяла себя в руки, успокоилась, утерев остатки слез вместе с размазанной по щекам косметикой. «Что произошло с Хан...» Я замолчал, внимательно посмотрев сначала на нее, а потом и на подрагивающий ствол автомата. «Что с ним случилось?» «Не делай вид, что не знаешь». «Да, черт возьми, не знаю». «Ты поставила нас под дуло автомата? Так будь добра, объясни причину». «Хорошо, я объясню, а потом все равно пристрелю вас». «Так, да, так даже будет лучше. Будет э, правильнее». Она замолчала, какое-то время собираясь с мыслями. Кантер редко рассказывал мне о своих делах, но в этот раз его словно прорвало. Он будто знал, чем все это закончится. Сам позвал и рассказал мне о предстоящем деле, а после ушел на вашу встречу, а я осталась ждать, непонятно чего. место себе не находила, чуть с ума не сошла. Я чувствовала, что что-то не так, знала, что должна была быть рядом. Прождав какое-то время, я пошла за ним. Он рассказывал, что в случае чего попытается скрыться в соседнем здании, в заранее оборудованном тайнике. И он был там, с огнестрельным ранением в живот, захлебывающийся от собственной крови. Я не могла ничего сделать. Кричала, ломала пальцы, разбивала в кровь руки. Но не могла. Мой... мой Хантер умер у меня на коленях. Девушка замолчала, борясь с накатившими чувствами. это все из-за вас». «Прими мои соболезнования» осторожно произнес, наблюдая за Гретхен. «Мне очень жаль, но я до сих пор не могу понять, при тут мы. Он видел, кто стрелял в него? Он видел тебя! Ты же слышал его слова на видео. Разве этого недостаточно?» но и это даже не все. Я сама тебя видела. Из окна того самого здания видела тебя, как сейчас. Ты стоял на соседней крыше и улыбался. А теперь пришла моя очередь смеяться, глядя на то, как вы будете корчиться от боли, умоляя о пощаде». «Успокойся. То, что ты видела меня, еще ничего не доказывает». «Да, я был там, но не стрелял в Хантера. Мы совершили одну сделку и договорились о другой. Мне не было смысла убивать его». рассказанная тобой истории много нелогичностей. Почему мы не забрали у Хантера ПДА с интересующей нас информацией? Ты знала о ПДА?» «Знала. И этот чертов ПДА был при нем». «Не знаю. Да мне плевать, почему ты его не забрал». «Может быть, скопировал информацию и потому и бросил?» «Хорошо, пусть так». «Это ты общалась с нами через его ПДА?» «Договаривалась об этой встрече?» «Я!» — с вызовом произнесла Гретхин. ну зачем нам назначать эту встречу, если мы пристрелили Хантера и забрали информацию?» «Зачем вести переписку?» «Зачем впускать тебя сюда и так подставляться?» «Проскинь мозгами, это же все нелогично». «Я... я не знаю». Дрогнувшим голосом произнесла девушка. Сейчас на нее было жалко смотреть. Ее глаза переполнились слезами, руки затряслись еще сильнее. Кажется, у девчонки опять начиналась истерика. «Я правда сожалею о смерти Хантера. Не буду врать, мы не были друзьями, но и врагом он мне не был. Я сам ничего не понимаю, но готов поклясться чем угодно. Никто из нас не причинил ему вреда. Мы ни в чем не виним тебя и даже понимаем, «Понимаю, каково это — потерять близкого и родного человека. Просто прошу тебя попытаться еще раз разобраться во всем этом. Наверное, меньше всего на свете Хантер хотел бы, чтобы от твоей руки пострадали невиновные люди». «Но как же его слова перед смертью? Он же назвал твое имя!» В голосе девушки уже не было прежней уверенности. Она мотнула головой, сделала шаг назад и чуть-чуть опустила оружие, так что но теперь смотрела мне в грудь. Гретхен запуталась» но искренне хотела во всем разобраться. «Скажи, Хантер был уверен, что именно я стреляла в него? Он видел именно меня? Или кого-то из моих ребят?» Ретхен отрицательно покачала головой. «Предательство — это первое, что пришло ему в голову. Наиболее очевидная версия, мне вправе винить его за поспешные выводы. Будь Хантер сейчас здесь, он бы понял, что наши поступки никак не похожи на действия тех, кто хладнокровно стреляют в спины товарищей. «Я понимаю. Теперь понимаю», медленно произнесла девушка, еще сомневаясь в том, что поступает правильно, но уже приняв решение и опуская автомат. В этот самый момент в комнату бесшумно вошел танк, сжимая в руках пистолет и целясь Гретхин в голову. Девушка стояла к нему спиной и не могла знать об опасности. «Секунда» и мой друг нажмет на спусковой крючок. Решения у меня не было, его просто невозможно было придумать за такой короткий промежуток времени, и я не нашел ничего лучше, как просто шагнуть навстречу Гретхен, сам до конца не понимая, что делаю. Осторожно отведя смотрящий в пол ствол автомата, я обнял девушку, которая тут же разрыдалась, уткнувшись меня в плечо. А обескураженный танк так и замер, непонимающе и ошарашенно глядя на нас. А сдавшийся за спиной облегченный выдох дал понять, что Форд был ошарашен не меньше. А Гретхен не замечала никого вокруг. Она просто плакала, не сдерживая слез и нисколько не стыдясь своих эмоций. Она обхватила мою шею руками и никак не хотела меня отпускать. Сейчас больше всего на свете девушка хотела забыться и больше никогда не видеть этот ужасный и несправедливый мир, который безжалостно разбивал любые, даже самые невинные фантазии. А ведь только там, в своих мечтах, она могла представить себя стоящей рядом с безумно любимым и таким живым хантером. «Ты не прав, пророк!» — хмурясь произнесла наша новая знакомая, сжимая в руках кружку с горячим чаем. «Мы все вчетвером сидели прямо на полу около разведенного костра» и после сытного ужина, не торопясь, наслаждались только что заваренным горячим чаем. Танк совсем недавно вернулся из внеочередного дежурного осмотра местности и не заметил ничего странного. Зона была спокойной, она как будто уснула, подарив нам небольшую передышку. «Кто из вашей группировки знал о месте встречи с Хантером?» спросила Гретхен. В ответ я лишь тяжело вздохнул, прекрасно понимая, куда она клонит. «Он был одиночкой», Ну, если не считать меня, смутившись, добавила девушка. Себе я уверена. Вы тоже. Среди нас нет крыс. ну как такое возможно? Девушка вскочила, расплескав чай. Кажется, она опять начинала заводиться. Ты только вообрази, его просто подстрелили и оставили умирать. И все. Окраины диких территорий безлюдны. Это не то место, где стоит устраивать случайные засады. А значит, нападение – непростая случайность. Тогда почему не обобрали труп, Задал резонный вопрос танк, которому мы вкратце еще за ужином объяснили всю ситуацию. «Ведь тогда они должны знать и об информации в ПДА». «Возможно, все дело во мне. Я спугнул убийц». Мы, не сговариваясь, единодушно рассмеялись. Уж с чересчур серьезным видом были произнесены эти слова. «Что вы смеетесь, тупоголовые солдафоны?» — скипела гретхен «Я понимаю, что они испугались не меня. Все дело в вас». «Начнись, у нас там заварушка, и пророк, стоящий на крыше, непременно бы услышал выстрелы, и тогда на хвосте убийц висел бы уже целый квад долго!» «Думаешь, они бы нас испугались?» Я с сомнением посмотрел на собеседницу. «Шутишь? Мало кто захочет иметь врагов в вашем лице!» «Ну, тогда получается, что они все знали о нас я о встрече!» – произнес я, поставив на пол кружку с недопитым чаем и помассировал виски, пытаясь унять легкую головную боль. «Черт!» А еще столько всего предстоит обдумать. «Парни, получается, это пока единственное объяснение странного убийства Хантера. Хоть накрученные и раздутые, но все же...» «Вот видите!» Девушка обвела нас победоносным взором, но мы не разделили ее радости. Если все так, то впору было хвататься за голову. «Думаете, это сообщники Соболя?» – спросил Форд, подкидывая сухих веток в затухающий костер. «Скорее всего», — произнес я, чертыхаясь про себя. «Но как же мы могли расслабиться, поверив, что все под контролем? Словно желторотый молодняк, беззаботно прогуливающийся по зоне, как по парку. Но организовать за нами постоянную слежку, да так, что мы ни разу ничего не почувствовали и никого не заметили, это на грани фантастики». «Ну почему же? Есть одно вполне рациональное объяснение, которое исключает слежку». «Я вам о нем уже говорила, только оно вам не понравилось!» Гретхен замолчала, внимательно посмотрев на каждого из нас. «Среди вас предатель, сливающий информацию!» «Исключено!» — воскликнули мы в один голос. «Третьего не дано! Кстати, вы же квад!» а где ваш четвертый боец? Вы знаете, чем он сейчас занят?» «Знаем!» — почти выкрикнул я, выходя из себя. «Он ждет нас в безопасном месте!» «Запомни, я уверен в каждом из нас, как в самом себе!» Девушка ничего не возразила. Вместо этого она прошлась по комнате и замерла у оконного проема, через которое в помещение попадал ночной ветер. Секунду она молчала, то ли правда наслаждаясь приятной прохладой, то ли собиралась с мыслями, после чего наконец произнесла. «Пророк, ты злишься, потому что понимаешь, что я права. Упомянутый недавно Соболь, если слухи верны, то значит предательство для вас не ново» а все происходящее лишь закономерное развитие событий, отголоски недавнего прошлого. А ты продолжаешь обманывать самого себя, наивно полагая, что так будет легче. Но ты не хуже меня знаешь, что крыс надо давить, причем безжалостно и хладнокровно. Чему все это? Скажи, кто-нибудь из вас в ходе выполнения этого задания вел себя странно? Нет. Но даже если это внутренние проблемы квада, и тебя они не касаются... «Проблемы? Я рада, что ты хотя бы не отрицаешь их наличие!» Гретхен подняла с пола свой плащ и, стряхнув воду, накинула на плечи. «Мне уже пора, мальчики. Желаю приятной крысиной охоты!» «Постой!» – я остановила ее почти в самых дверях, ухватив за руку. К моему удивлению, руку из моей ладони она не вырвала, лишь повернулась и, посмотрев в глаза, произнесла почти шепотом. «Ты прекрасно знаешь, что я права!» «Уже осознал это, но еще не принял». «Что ж, именно этим вы, мужчины, и отличаетесь от нас, женщин. Вам нужно время, чтобы все осмыслить своим рациональным мозгом, а мы живем, чувствуя сердцем. Я обещаю тебе, что разберусь во всей этой истории и...» «Спасибо. Я еще не закончил». «Все равно спасибо». «Ты дашь мне договорить?» — произнес я, глядя в ее завораживающие глаза. «А стоит ли?» «Хантер задолжал нам кое-что. Мы расплатились с ним». И он обещал отдать ПДА с оставшейся информации при следующей встрече. А теперь... Он у меня. Правда, Хантер так до конца не объяснил, что там. Вся находящаяся на нем информация закодирована. Я коротко кивнул. «По поводу оплаты...» «При Хантере ничего не было, и...» Гретхен осторожно закрыла мне рот ладонью. «Я не хочу знать, где эти проклятые деньги, из-за которых он погиб. Мне не нужна эта информация. Я отдам ее тебе». Но только после того, как вы отдадите мне этого ублюдка, что предал вас и обрек на верную смерть Хантера. Это невозможно. Молчи. Не факт, что он вообще есть. Молчи. Даже если так, я не вправе объявлять смертный приговор. Его будут судить. Воронин соберет. Мне прострелить тебе голову, чтобы ты заткнулся. Пророк, я не хочу ничего знать. Мне нужен только этот ублюдок. И это мое условие. Можете поймать и пытать меня, или даже убить. Но я ничего не скажу не смогу придать память о моем хандере. Глупая, я никому не позволю причинить тебе боль. Я знаю, она поцеловала меня, лишь чуть-чуть коснувшись губ, отчего поцелуй получился мимолетным, но от этого не менее чувственным. Мне хотелось прижать ее к себе, дотронуться ладонью до ее щеки, почувствовать пьянящий аромат ее тела и, наконец, по-настоящему страстно поцеловать ее, слиться с ней в единое целое, и поверить в то, что она вся без остатка принадлежит мне. Но я не двинулся с места, потому что знал, она не моя и никогда ею не будет. Дурак? Возможно, так и есть, влюбленный дурак, не желающий доставлять еще большую боль любимому человеку. Порой легче отпустить, чем навечно приковывать к себе стальной цепью. Легче, конечно же, для нее, но кто говорил, что любить легко, А боль... Она придет потом, вместе с желанием все вернуть и изменить. Правда, уверенность в том, что я поступил правильно, никуда не денется. «Спасибо», – прошептала мне Гретхин на самое ухо, на прощание нежно проведя своей ладонью по моей небритой щеке. Еще несколько секунд я неотрывно смотрел, как хрупкая, беззащитная девушка уходит прочь, растворяясь в сгущающемся вокруг нее полумраке совсем забыв, что она еще полчаса назад держала у моего затылка дуло автомата. А потом мои глаза заслезились, и, сморгнув, я уже не смог рассмотреть в темноте ее силуэт, сколько бы ни всматривался в непроглядную темноту до самой рези в глазах.